Перечень действующих лиц. Примечание автора. Основные персонажи этого произведения действительно жили и действовали примерно так, как они действуют в книге, аудиозапись которой вы слушаете. Понимание текста, к сожалению, может несколько затруднять тот факт, что у многих из них были одинаковые или весьма схожие имена. В представленном далее перечне имен после официальных титулов и имен Добавлено то имя, которое использовали для обозначения этого человека сестры Гессенские. В Дармштате, Людвиг, великий герцог Гессенский и Рейнский, папа. Его жена, Алиса, великая герцогиня, мама. Их дочери, принцесса Виктория, Элизабет, Элла, Ирен, Алекс, также известная как Санни или Алики, и Мария, Мэй. Их сыновья. Принцы Эрнст-Людвиг, Эрни, Фридерих, Фритти. Дядя Великого Герцога. Дядя Александр, принц Баттенбергский. Его жена, тетя Юлия, принцесса Баттенбергская. Двое их сыновей. Принцы Луи, Лика и Генрих и мадам Александрин де Кальмин, разведенные. В Берлине. Виктория, наследная принцесса Пруссии, тетя Вики. Ее старший сын, принц Вильгельм. Вильгельм или Вилли, позже Кайзер Вильгельм II. Ее второй сын, принц Генрих, Генри. Двоюродный брат Вильгельма, Фридрих, принц Баденский, Фриц. Жена Вильгельма, Августа, Дона. Его сестра, принцесса Маргарет, Маргарет. В Великобритании, королева Виктория, бабушка. Ее младший сын – принц Леопольд, дядя Лео. Ее младшая дочь – принцесса Беатрис, тетя Беатрис. Ее наследник и старший сын – Альберт Эдвард, принц Уэльский, дядя Берти. Его жена также сестра царицы Александры – принцесса Уэльская, тетя Александра. Их сыновья – принцы Альберт Виктор, Эдди и Джордж. Их дочери – принцессы Луиза, Виктория, Тория и Мот. В Санкт-Петербурге царь Александр Третий, дядя Саша. И его жена, царица Мария Федоровна, тетя Минни. Его братья, великий князь Сергей, Серж, великий князь Павел, великий князь Владимир, великий князь Алексей. Старший сын царя Николай, Ники. Другие дети царя, Георгий, Ксения, Михаил, Миша и Ольга. Двоюродные братья царя. Великий князь Сергей Михайлович, Великий князь Александр, Сандро. Сестра царя, Великая княгиня Мария, Тетя Мария. Ее муж, также сын королевы Виктории, Альфред, дядя Афи, Герцог Саксон-Кобургский. Их дочь Виктория Мелита, Душка. Посол ее величества в Российской империи, Сэр Эдвард Торнтон. Друг императорской семьи, Графиня Александра Воронцова-Дашкова. Сандра. Ее родители, граф Элеон и графиня Елизавета, Лили Воронцовы-Дашковы и, и Матильда Кшисинская, балерина